глава шестая. Мариано верхара и ихос начальник полиции сан антонио откинулся на спинку кресла в зале суда и довольный собою со спокойной улыбкой принялся скручивать сигарету все прошло так как было задумано он весь день следил за тем чтобы старикашка-судья не выпил глотками скаля и теперь был вознагражден за это. Судья провел процесс и вынес приговор, которого добивался шеф. Он не допустил ни одного промаха. Шесть беглых пионов были оштрафованы на крупную сумму и отправлены назад, в Сантос, на плантацию. кабальный их контракт суд продлил на столько времени сколько потребуется чтобы отработать штраф а начальник полиции благодаря этому стал богаче на двести золотых американских долларов эти гринго из сантоса улыбнулся он про себя люди с которыми не стоит иметь дело во первых они создают плантации и тем самым способствуют развитию страны а во вторых и это главное Денег у них куры не клюют, и они хорошо платят за те мелкие услуги, которые я в состоянии им оказать. Тут он увидел Альвареса Торроса и широко улыбнулся. «Послушайте», — сказал испанец, пригибаясь к самому уху начальника полиции, — «мы можем прикончить обоих этих чертей Морганов. Свинью Генри завтра повесит». Почему бы в таком случае нам не отправить сегодня к працам и свинью Фрэнсиса?» Начальник полиции вопросительно поднял брови. «Я посоветовал этому грингу штурмовать тюрьму. Солано поверили его раком и теперь заодно с ним. Они наверняка попытаются сегодня вечером совершить налет. Раньше им не успеть. Ваше дело — приготовиться и проследить». чтобы Фрэнсис Морган был непременно убит в стычке. «Ради чего и почему?» — неторопливо спросил начальник полиции. «Генри мне нужно убрать с дороги. Что же до Фрэнсиса, Ты пусть возвращается к себе в свой любимый Нью-Йорк». «Он должен быть сегодня же отправлен к праотцам. А почему вы сейчас поймете?» Как вам известно из телеграмм, которые я посылаю через правительственную радиостанцию и которые вы читаете, позвольте. Такова была наша договоренность, и на этих условиях я выхлыпал вам разрешение пользоваться правительственной радиостанцией, напомнил начальник полиции. Я на это и не жалуюсь, заверил его Торрес. Итак, вам известно, что у меня есть строго конфиденциальные и чрезвычайно важные дела с нью-йоркским Риганом. Он приложил руку к нагрудному карману. «Я только что получил от него новую телеграмму. Он требует задержать здесь свинью Фрэнсиса еще на месяц. А если этот молодой человек и вовсе не вернется в Нью-Йорк, то, насколько я понял, сеньора Ригана, плакать никто не станет. Так вот, если мне это удастся...» то и вам неплохо будет.